Часть 7. 2 июля. Сегодня мама отвезла Джонни в бейсбольный лагерь. Приехала сама не своя от радости, поскольку возле Либерти ей попалась заправка, где продавали бензин по 5 галлонов на машину за 75 долларов. Это дороже, чем у нас, но здесь заправки продают максимум 2 галлона, и мама говорит, оно того стоило, сразу заправить много. Один из вопросов, который я не задаю маме, Надолго ли нам хватит налички? С другой стороны, деньги теперь тратятся только на топливо, так что это, наверное, несущественно. На улице под 40, и у нас три дня не было электричества. Мэт решил, что настал подходящий момент рубить деревья, а меня отправил за хворостом. По мне так это тупо, но в лесу хоть тенек. К тому же, собирать хворост гораздо легче, чем заготавливать дрова. Я набрала четыре мешка и притащила их к дому. Мэт все еще возился с деревом. С его темпами он будет рубить этот ствол не меньше недели. Предложила ему помощь. Он отказался. Но мне неуютно просто сидеть где-то и читать, пока он вкалывает. И, честно говоря, по дому заняться особо нечем. Я прополола огород, раз уж мама делает это ежедневно, и помыла посуду, и чтобы доказать свою полезность, почистила туалет и помыла пол на кухне. Мэт зашел выпить стакан воды. "Впечатляет", сказал он. "Другие планы на день есть?" Стрёмно было признаться, что нет, я промямлила нечто невнятное. Почему бы тебе не сходить к Сэмми или Меган, спросил он. Ты виделась с ними после окончания занятий? Нет, не виделась. Не стоит и говорить, что и они не заходили в гости. Просто чтобы унять мёта, я решила нанести им визиты. Очень по Джейн остиновски Ни у одной из её героинь не было ни телефонов, ни компьютеров, и у меня их теперь тоже нет. До Сэмми ходу 15 минут. Я всю дорогу обливалась потом, поэтому не сильно обрадовалась, обнаружив, что дома никого нет. На минуту я задумалась, вдруг они собрались всей семьей и уехали. Некоторые так и делают, уезжают на юг, где, по слухам, дела обстоят получше. Но на веревке сушилось белье. Смешно представлять себе мать Сэмми, развешивающую стирку на улице. Конечно, мы и сами так делаем сейчас, но ее мама никогда не относилась к типу домохозяек. Решив, что нет смысла торчать там в ожидании кого-нибудь, я направилась к Меган. Постучалась, и мне сразу открыла ее мама. Один мой вид страшно ее обрадовал. Тут у меня случилось дежавю. Тот же взгляд, которым когда-то меня встречала мама Бекки. "Миранда", воскликнула миссис Уэйн и проводила меня в дом. "Меган ужасно обрадуется, что ты пришла. Меган, Миранда здесь". "Она у себя в комнате?" Миссис Уэйн кивнула. Почти не выходит оттуда, только в церковь. Я так рада, что ты зашла, Миранда. Прошу, попробуй ее образумить. Постараюсь, ответила я, хотя мы обе знали, что никакие мои увещевания не убедят Меган. У меня еще ни разу в жизни не получилось переубедить Меган хоть в чем нибудь Меган открыла дверь своей комнаты и, казалось, искренне обрадовалась мне. Я внимательно присмотрелась к ней. Она похудела, но не так сильно, как я опасалась. А вот что меня по-настоящему напугало, так это свечение, исходившее от нее. Она положительно излучала внутреннюю радость. В наши дни это совершенно необъяснимо. Как ты поживаешь, спросила она и с непритворной заинтересованностью выслушала все, что я рассказала. А я рассказала ей почти все, как мы встречаемся с Дэнном чуть не каждый день, и что Джонни уехал в лагерь, и как Мэтр рубил дерево, про запасы еды ничего не сказала, потому что теперь это не обсуждается. Закончив со своими новостями, спросила, как дела у нее. Она как будто засветилась еще больше, если это вообще возможно. Практически радиоактивный излучатель. "О, Миранда", воскликнула она. "Если бы ты только могла познать то счастье, которое я испытываю". "Рада, что ты счастлива", ответила я, хотя полагала, что она сошла с ума, а я не радуюсь, когда люди сходят с ума, как бы плохо ни было все остальное. "И ты могла бы обрести счастье. Нужно только принять Бога. Признай свои грехи". Отринься тону и вручи сердце Господу. Ты много времени проводишь в церкви, спросила я. Меган выслушала мою трепотню про Дэна. Самое меньшее, что я могу сделать для нее — выслушать ее трепотню о преподобном маршале. Хожу ежедневно. Мама знает, что мне нужно туда каждое утро, но сердится, если я не возвращаюсь после обеда. А я не хочу злить маму. Хочу потом встретить ее в раю. Но иногда поздно вечером, если она спит, могу улизнуть обратно. Преподобный всегда там. День и ночь молится за нас грешников. Что-то я не уверена, что он молится и за меня. А если даже так, то, пожалуй, не хочу этого. Но по крайней мере, Меган выходит из дома, хоть бы и в церковь. Однако надо задать еще кое-какие вопросы. Ты еще ешь? спросила я. Любопытно, Еще может означать совсем разные вещи. Я ем, Миранда, ответила она, широко улыбаясь мне, словно я глупый ребенок. Если бы я совсем перестала есть, это было бы самоубийство. А Бог не хочет, чтобы кто-то из нас совершил суицид. Рада слышать. Она посмотрела на меня с такой жалостью, что пришлось отвернуться. Ты совсем как я была после смерти Бекки. Интересная штука. Мы все были так близки с Бекки, и Меган, и Сэмми, и я, но после того, как она умерла, почти не говорили о ней. Тогда то и разошлись наши дорожки, потому что именно Бекки Даже ее болезнь скрепляла наши отношения. А что про Бекки? Я гадала, вдруг Меган тоже видит ее во сне, как и я. В последнее время она снится мне 3-4 раза в неделю. Я так злилась, ответила она. Злилась на Бога. Как он мог позволить умереть человеку вроде Бекки? В мире столько ужасных людей, почему должна была умереть Бекки? Я прямо ненавидела Бога, я ненавидела всех и вся и даже Бога. Я попыталась вспомнить Меган в те дни. Всё случилось чуть больше года назад. Вроде не должно забыться. Но то время слилось в один большой кошмар. Бэкки болела так долго, и потом вроде как терапия начала действовать, а потом вдруг ни с того ни с сего она все равно умерла. Мама боялась за меня, продолжала Меган, а преподобный Маршал тогда только начал проповедовать у нас, и она отвела меня к нему. Я наорала на него: "Как Бог мог так поступить с Бэкки? Как он мог поступить так со мной?" Я думала, что преподобный Маршал Скажет мне идти домой, и что я все пойму, когда повзрослею. Но нет. Он сказал, что нам никогда не постичь истинный замысел Божий. Мы просто должны доверять ему, верить в него и следовать данным им правилам, не пытаясь понять его. Господь действительно мой пастырь Миранда. Как только преподобный Маршал донес до меня эту мысль, все мои сомнения и вся моя злоба рассеялись. У наших страданий есть божественные основания. Может, в раю мы все постигнем? Но пока нужно просто молить его о прощении и смиряться перед его волей. Но ведь заморить тебя голодом вряд ли его воля. Почему нет? Его воля была на то, чтобы Бекки умерла. Смерть может ведь быть и благословением. Подумай, от скольких страданий Бекки избавлена. Но ты не можешь молиться о смерти. Я молюсь о том, чтобы принимать его волю без сомнений. Я молюсь о том, чтобы быть достойной его любви. Я молюсь о вечной жизни на небесах. Молюсь за тебя, Миранда, и за маму с папой, и даже за другую папину семью. И я молюсь, как учит нас преподобный Маршал, за души всех грешников, чтобы они увидели свет и были избавлены от вечного адского пламени. Спасибо, сказала я, за неимением лучшего варианта. Меган разглядывала меня с сочувствием. Я знаю, что ты неверующая, и вижу страдания у тебя в глазах. Ты можешь сказать, что счастлива, Миранда? Что ты в мире со всем миром? Нет, конечно. И с чего бы? С чего бы мне быть счастливой, если не хватает еды, и люди болеют и даже кондиционер не включишь? Меган засмеялась. «Все это абсолютно неважно. Это жизнь, не более чем миг в сравнении с жизнью вечной. Помолись со мной, Миранда. Единственное, чего мне недостаёт для полного счастья это уверенность, что мои близкие достигли спасения. Ну, никто и не обещал полного счастья. Я знаю, мне следовало бы порадоваться за тебя, Меган, но по правде говоря, мне кажется, ты сошла с ума. И если тебя до этого довел преподобный маршал, то он просто негодяй. Это жизнь, наше обычное существование здесь единственный дар, который нам дан. Отбросить его, стремиться к смерти вот что грех, как по мне. Прошлая Меган, моя бывшая лучшая подруга, принялась бы спорить со мной. А потом мы бы вместе посмеялись. Нынешняя Меган опустилась на колени и начала молиться. Вернувшись домой, я решила снова сходить в лес и притащила еще три мешка хвороста. Может быть, в конце концов и я окажусь в адском пламени, как говорит Меган. Но пока этого не произошло, намереваюсь греться у печки с пламенем самым обыкновенным. 3 июля. После ужина мама сказала: Я тут подумала на обратной дороге вчера. Как вы смотрите на то, чтобы ужаться до двух приемов пищи в день? Кажется, даже Мэтт обалдел, поскольку не согласился прямо сразу. И до каких именно? Как будто это что-то меняет. Точно, оставим ужин. Важно хотя бы один раз в день садиться за стол семь вместе, а завтрак или обед можно решать каждый день. Лично я бы убрала завтраки. Никогда не могла толком есть утром. В школе я иногда пропускал обед, сказал Мэт. Думаю, для меня это не будет проблемой. Само собой, это чисто добровольное дело, продолжала мама. Наши запасы далеки от истощения, но я подумала, что сейчас, когда Джонни нет, мы все могли бы обходиться чуть меньшим. Я вообразила, как Джонни на ферме ест яйца, пьет молоко, и на секунду просто возненавидела его. «Сойдет, мам, сказала я. Обойдусь, переживу. Интересно, как все это будет у папы и Лизы. У меня уже начинается видение насчет Спрингфилда. Представляю себе кухню полную еды, работающий холодильник, фермерские рынки с кучей свежих продуктов, иицы, пирогов и шоколадной помадки, а еще кондиционеры, и телевидение и интернет. А на улице 25 градусов и крытые бассейны, и никаких комаров. Меня устроит любая из этих вещей, но ну, любая из них. Плюс шоколадная помадка. 4 июля. День независимости. Ха. Хортон не давал нам уснуть всю ночь, завывая перед дверями комнаты Джонни. Он ужасно дуется и слопал всего половину еды, и маме даже не пришлось его уговаривать. Электричества нет уже три дня. Температура воздуха где-то 37 или 8, и ночь не приносит прохлады. Мне снилось, что рай это такой ледяной дворец, холодный, белый и манящий. Сегодня я пропустила завтрак и пошла плавать голодной. Завтра попробую отказаться от обеда. Все время, проведенное с Деном, недостаточно, и Эмили не дала нам продыху. Я думала о еде. Как сильно мне не хватает завтрака, и что я съем на обед? Сколько еще буханок хлеба получится, пока не кончатся дрожжи? Я думаю о Джони, как он там ест три раза в день настоящую еду, фермерские продукты. И как мама навязала нам всю эту фигню с двумя приемами пищи. Едва только он уноехала, это дико злит меня. Выглядит так, словно она считает потребности Джонни первостепенными. Надо подкормить его, чтобы он вырос до метра восьмидесяти. Давайте-ка на всякий случай отдадим ему часть мирандинной еды. Надеюсь, это ужасное настроение только из-за праздника. Раньше он был одним из моих любимых. Люблю парады, ярмарки и фейерверки. В этом году Мэт привез миссис Несбит на ужин. И поев мы просто сидели на веранде и распевали патриотические песни. Хор тоже вопил. Трудно сказать, у кого из нас получалось кошмарнее. Без сомнения, это худшее лето в моей жизни, а впереди еще два месяца. 6 июля. Электричества нет уже пять дней. Никто не произносит этого вслух, но все подозревают, что, возможно, его вообще больше не будет. Днем было плюс +36. Мама заставляет нас пить тонны воды. Мёд все рубит дрова, а я таскаю хворост из леса. Сложно представить, что нам когда-нибудь будет холодно. Думаю, мое решение это бранч, нечто посередине между завтраком и обедом. Утром иду плавать, а потом возвращаюсь и ем свою порцию. Таким образом мне не придется наблюдать, как Мёд поглощает свой завтрак и смотреть, как мама съедает половину обеденного пайка, испытывая чувство вины за то, что я ем больше. 7 июля. Только вернулась с купания, далее электричество. Его не было почти неделю, и мы все скакали от радости. Мама всегда держит в стиралке бельё, которое нужно постирать срочно, так что она сразу же её включила. Я схватилась за пылесос и начала с пола в гостиной. Мама завела посудомойку и включила кондиционер. Сегодня, когда я проснулась, было почти тридцать четыре». Мэт врубил старый телевизор с кроличьими ушками, но там был только сигнал специального радиооповещения, что бы это ни значило. Спустя 10 великолепных минут ток пропал. Все остановилось: и пылесос, и кондиционер, и стиралка, и посудомойка, и морозильник, который мог бы наморозить нам кубиков льда впервые за неделю. Мы все стояли, просто стояли и ждали, что вся техника снова заработает. Мама гипнотизировала посудомойку, я не выпускала из рук пылесос. Минут через пятнадцать я сдалась и убрала его обратно. Мама разгрузила посуду, сполоснула ее и поставила на место. Со стиркой она повременила до раннего вечера. Потом мы с ней открыли машинку, перенесли мыльное и склизкое бельё в ванну и чуть не до ночи полоскали и отжимали его, чтобы потом развесить сушиться на веревке. Хотите верьте, хотите нет, через четверть часа после того, как мы все развесили, началась гроза. Я думала, мама разревется. Мне лично очень хотелось. Но она держалась, пока в дом не вернулся Мэт. Он все время занимался дровами и, видимо, решил, что немного громы и бьющие то и дело молнии ему не помеха. Мама совершенно вышла из себя, наорала на него за то, что он остался в лесу во время грозы. Лицо у нее сделалось таким красным, что я уж испугалась, как бы ее не хватил удар. Мэт вопил в ответ, он, дескать, знает, что делает, каждая минута на счету. И если бы мол была хоть какая-то опасность, он бы немедленно вернулся. И тут снова дали электричество. Мы все выбежали наружу, поснимали белье и засунули его в сушильную машинку. Мама завела следующую стирку. Мы включили кондиционер, и Мэт зашел в интернет узнать, нет ли там чего. Оказалось, только недельной давности списки погибших и пропавших без вести. На этот раз ток продержался минут сорок, достаточно, чтобы провернуть вторую стирку. Дождь прекратился, и мама развесила бельё на верёвке. Ледяные кубики проморозились не до конца, но всё равно лёд у нас в стаканах чистая роскошь. Дом немного остыл, а на улице уже не так парило. Мама с Мэтом всё ещё не разговаривают. Хортон по-прежнему требует показать, где мы прячем Джонни. Я не могу определиться, что хуже: когда совсем нет электричества или когда оно непредсказуемо. Кто знает, не придётся ли мне вскоре решать, что хуже. Такая жизнь, как у нас сейчас, или совсем никакой жизни. 9 июля. На улице плюс +39. Только нет субботы, а у меня месячные. Я могла бы убить за шоколадное с шоколадной крошкой мороженое трубочку. 10 июля. Вот вам занятный факт касательно конца света. Если уж он начался, то не останавливается. Проснулась утром и сразу почувствовала, что-то изменилось. Трудно объяснить. Было прохладнее, что хорошо, но небо окрасилось в странный серый оттенок. Не такой, какой бывает при облачности или тумане. Словно кто-то распылил прозрачный серый краситель. Я спустилась в кухню, оттуда слышались голоса мамы и Мэтта. Мама вскипятила воду для чая, и хотя я не люблю чай, он всё равно даёт мне иллюзии чего-то в желудке, так что я заварила себе чашку. Что происходит, спросила я, потому что явно что-то происходило. Мы не хотели беспокоить тебя, сказала мама. Даже не зная, что пронеслось у меня в голове первым: Джонни, папа, Лизин малыш, миссис Незбит, бабушка, электричество, еда, комары. Луна врезается в землю, все затопило. Наверное, на моем лице отчетливо читался ужас, но мамино выражение не изменилось. Никакой успокаивающей улыбки, никакого подтрунивания над моей преувеличенной реакцией. Мэт выглядел таким же суровым. Я приготовилась к худшему. Мы предполагали, что такое возможно, сказала мама. Мэт, Питер и я. Однако учёные молчали, по крайней мере, по радио ничего не говорилось. Мы все надеялись, что делаем из мухи слона, беспокоимся о том, чего на самом деле и не случится. "Мам, да что стряслось?" спросила я. По крайней мере, дело не в ком-то из знакомых людей. Радиостанциям плевать, произошло ли что-то с папой или Джонни. "Ты уже знаешь, Луна теперь ближе к Земле, чем раньше", сказал Мэт. И это изменило силу притяжения. Конечно, это ведь и вызвало приливы и землетрясения. Но то, о чем мы беспокоились, и что, кажется, происходит это вулканы, сказала мама. Вулканы? В Пенсильвании нет вулканов. Мама выдавила полуулыбку и продолжила: "По нашим данным нет. Они не представляют прямой опасности для нас точно так же, как не представляли для нас прямой опасности цунами и землетрясения. Само собой, У нас не прямых опасностей хоть отбавляй». И чтобы лишний раз об этом напомнить, на мою левую руку приземлился комар. Я убила его, прежде чем он убил бы меня. Ладно, сказала я. А как именно вулкан ухудшают ситуацию? Я надеялась, что метр рассмеется, а мама велит перестать себя жалеть, но они оба хранили мрачный вид. Да в чем дело? Что такого может сделать вулкан, чего до сих пор не произошло? Да много чего, ответил Мэт, почти сердито. Сила протяжения Луны заставляет магму выходить из вулканов. Из того, что мы услышали по радио вчера вечером и сегодня утром, выходит, что повсюду происходят извержения ранее спавших вулканов. Это продолжается уже несколько дней, и нет никаких гарантий, что вскоре прекратится. Землетрясения не прекратились, наводнения тоже нет. Вот и извержения могут продолжиться. Мы не знаем, что будет, добавила мама. Но прямо сейчас извергается больше вулканов, чем когда-либо. Я все равно не понимаю, как это может повлиять на нас. Ты же согласна, что здесь вулканов нет. Много людей погибло. Очень, сказал Мэт. И ещё больше погибнет, и не только из тех, кто живет невдалеке от вулканов. Мэт, произнесла мама и положила руку ему на плечо. Думаю, именно это испугало меня больше всего. Вернувшись домой, Мэт только и делал, что успокаивал меня. А теперь ему самому потребовалось мамино утешение. «Выгляни наружу», — сказал он. "Просто взгляни на это небо". Я так и сделала. Небо было невнятного серого оттенка. Когда извергается достаточно большой вулкан, он выпускает в небо большое облако пепла, объяснил Мэт. И не просто на милю вокруг, а не на сотни миль, тысячи миль. И не на день-два, Есть опасение, что пепел скроет солнечный свет на большей части планеты, продолжила мама. Как уже происходит у нас по всей видимости. Если это продлится достаточно долго, урожай, подхватил Мэт. Нет солнца нет урожая. Без солнечного света ничего не растет». О, мама, сказала я, даже огород? Этого не может быть. У нас нигде рядом нет никаких вулканов. Я уверена, что солнце вернется». Уже начали транслировать предупреждения, ответила мама. Ученые по радио говорят, что нам следует подготовиться к глобальным изменениям климата. Засуха вполне реальная перспектива, и критические минусовые температуры здесь уже становятся прохладнее. Вчера вечером, когда я ложилась, был 31 градус, Сейчас всего 22. Но ты чувствуешь, как влажно? Похолодало не из-за грозы. Прохлада пришла потому, что солнечные лучи не проникают сквозь слой пепла. Но это ведь Не может длиться долго, сопротивлялась я. Неделю, месяц? Мы можем что-то сделать для огорода, чтобы в нем все продолжало расти? Мама глубоко вдохнула. Видимо, надо исходить из того, что это надолго и приготовиться к худшему, к тому, что солнечного света будет очень мало, почти не будет. Несколько месяцев, год, а может и дольше. Дольше? переспросила я и сама услышала, как истерично звучит мой голос. Больше года? Почему? Где ближайший вулкан? Что черт возьми происходит? В Йеллоустонском национальном парке есть вулкан. Извержение произошло вчера. Феникс и Лас-Вегас погребены под пеплом. Лас-Вегас? А что с бабушкой? Мы не можем знать наверняка, ответил Мэт. В голове у меня нарисовался Спрингфилд. Мой Спрингфилд с едой и электричеством. А к востоку от нас дела получше, спросила я. Миранда, это не какая-то местечковая проблема, сказала мама. Речь не об одном отдельно взятом вулкане. Только вчера их взорвалось полдюжины. Ничего подобного раньше не происходило. Дальше многое зависит от направления ветра, а его предсказать никто не в силах. Может, нам повезет. Может, произойдет что-то прекрасное, чего мы и вообразить не можем, но приготовиться надо к худшему. И я, Мэтт и Джонни, должны приготовиться к худшему. Надо исходить из перспективы заморозков в августе. Предполагать, что не будет электричества и доставки продуктов, не будет бензина в машине и дизельного топлива для отопления. До сих пор мы просто играли в выживание, но с сегодняшнего дня надо отнестись к этому всерьез». Играли? воскликнул я. Думаешь, это все было для меня игрой? Слушай, встрял Мэтт И я бы не поручилась, кого именно он пытается успокоить. Самое умное, что мы в силах сделать, исходить из наихудшего сценария. Мы с мамой как раз обсуждали меры, которые можно предпринять сейчас, чтобы в суровую зиму нам было чуть проще. «Ага, Типа, есть еще меньше, сказала я, потому что нельзя рассчитывать на огород. Мэт кивнул. Я тоже не в восторге от такой мысли. Но да, нам действительно придется это обсудить. Мне достаточно есть Раз в день, сказала мама. Я все равно сейчас так расстроена, что потеряла аппетит. Но вам, дети, не стоит так делать. Разве только совсем уж в критической ситуации. Может, раз в неделю не есть вообще? предложила я. Или я могу через день пропускать свой бранч? И то, и другое годная идея», — сказал Мэт. Я могу завтракать по понедельникам, средам и пятницам. А Миранда есть бранч по вторникам, четвергам и субботам. И мы оба можем поститься в воскресенье. Но, мам, если ты ешь один раз в день, то тебе точно не стоит голодать. Мама, похоже, была на грани слез. Я справлюсь, сказала она вместо этого. Думаю, нам надо запасти как можно больше воды. Пока водопровод действует, мы будем пользоваться им, но стоит сделать запасы сколько возможно. А что скважина может иссякнуть? Это не исключено, сказал мэд. «Ненужная нам сегодня вода может очень пригодиться через полгода. Я еще беспокоюсь, что дождевая вода испортится, добавила мама. С сегодняшнего дня питьевую воду надо кипятить. С нашей скважины никогда проблем не было, но если сильно загрязнен воздух, то не стоит рисковать. А что насчет пруда, спросила я. Можно мне продолжать плавать? Думаю, да, ответила мама. Пока. Разумеется, если температура сильно упадет, для купания станет слишком холодно. Сейчас июль. Ну, насколько может похолодать? Вот это нам и неизвестно, резюмировал мэд. Но мы узнаем, куда денемся. Просто чтобы доказать, как они все неправы, и мама, и мэты, и ученые, я отправилась плавать. Кроме меня туда приперлись еще пара человек, и никто не задержался надолго. Вылезая из пруда, я чувствовала себя грязной, хотя и знала, что вода такая же чистая, как вчера. Холодно, в общем-то, не было, но воздух стал промозглый, я вся дрожала. Только вчера очень хотелось прохлады, а теперь она случилась, и я уже скучаю по жаре. Да что там, даже по луне скучаю. Сегодня суббота, так что я съела бранч. Завтра пост. Интересно, как это будет, но, ну, наверное, привыкнем. Надеюсь, с бабушкой все хорошо. В списке погибших, вероятно, здорово удлинятся в ближайшие дни.